Глава 17. Проклятие сумасшедший. Что же желаете вы сообщить нам, господин Обер, церемониймейстер, спросила императрица графа Таше де ля Пожери, входящего в ее цветочный салон. Чрезвычайно неприятную новость, к сожалению. Сознайтесь, господин граф, что вы принадлежите к числу дурных вестников? сказала Евгения, В то время как придворные дамы, не проронив ни слова, с нетерпением ожидали услышать новость, принесенную обер церемонии мейстером. В ту минуту, когда вошел граф Таше Ташеделя-Пожери, императрица беззаботно разговаривала и шутила с придворными дамами. На приличном расстоянии от нее стояла графиня Эслинген, одетая в черное бархатное платье. Евгения сидела на низеньком удобном стуле в одном из углублений салона, соединенного с ее будуаром посредством библиотеки. Этот салон был невелик, окрашен в нежный цвет, на потолке были нарисованы различные искусства со всеми их атрибутами, из-за тропических растений виднелись редкие красивые вазы, статуи, между которыми самая лучшая изображала молодую мать с ребенком. Великолепные, мастерски нарисованные картины украшали стены. Здесь изображена прелестная наяда, прячущаяся за тростники и лилии, там с маковым венком на голове Хлоя, перед которой Амур держит зеркало, рядом дремлющая нимфа, которую бог любви сиелится разбудить. Кроме того, четыре громадных, крашеных зеленью зеркала покрывали стены, словом, куда ни взглянешь, Все цвело, блестело, сияло и напоминало волшебные сады Армиды. Рядом с императрицей сидела принцесса Матильда, позади герцогиня Боссана и Конти. Налево молодая принцесса Клотильда, между тем, как маркиза Фульес и де находились немного поодаль. Только что подали чай в маленьких китайских чашечках, как доложили о приходе супруги маршала Макмагона. Евгения встретила ее с радушием, которое требовалось приличием и этикетом, потому что маршал был весьма редким гостем в Тюллери. Когда были соблюдены все формальности и начался разговор, в комнату вошел граф Таше де ля Пожери. "Рассказывайте, господин Обер, церемониймейстер. произнесла императрица заботясь о наших нервах вы заранее приготовили нас к печальной новости ловкий стройный привыкший к придворному этикету граф едва заметно пожал плечами на лице его выразилось глубокое сочувствие после кровопролитной битвы император мексики попал в руки бунтовщиков в Керетаро. как Император Максимилиан, вскричала Евгения, делая испуганное лицо, хотя новость эта давно была уже ей известна. Полковник Лопес, которому так доверял его величество, постыдно изменил ему: "Император со своими генералами взят в плен Эскобеда, а императрица Шарлотта теперь по дороге во Францию". Дальше Что вы еще знаете, спросила Евгения, которой не было известно продолжение новость. Император Максимилиан, генерал Мерамон и Мехе заключены в монастырь Керетаро И после военного совета, собранного в Эскобедо, вы колеблетесь, граф? Докончить это известие мне необыкновенно трудно. Как? Что означает смертельная бледность вашего лица? Император Максимилиан, генералы Мехеа и Мерамон, все трое расстреляны. Евгения закрыла лицо дорогим кружевным платком, который судорожно сжимала в своих руках. Убиты, прошептала она. В день казни Максимилиана Вследствие тайного бегства генерала Маркеза столица Мексики попала в руки начальника бунтовщиков Порфирио Диасу. Императорское знамя с замка Веракрус исчезло. Президент Хуарес вернулся в Мексику. Ужасно. Вы говорите, что императрица Шарлотта едет во Францию? В настоящую минуту Ее величество находится, может быть, в Шербурге или Гаври. При этом грустном известии все дамы из свиты императрицы встали по Ее примеру. В этом блестящем кругу было заметно сильное волнение. В эту минуту на пороге салона показался генерал-дютант Риль. Обер-церемониймейстер подошел к нему спросить о причине его прихода. В салоне стояла тяжелая тишина. Никто не решался говорить. Все чувствовали, что известие еще не полно. Граф Таше де Пожери обратился к императрице и казалось, был в сильном смущении. Мексиканская императрица уже находится в Париже, сказал он. Императрица Шарлотта здесь, в соседнем зале послышался шепот. Обер церемониймейстера Рина, княгиня Эслинген, подошла к открытой портъйере и побледнев отступила. Это она, прошептали дамы. Евгения пошла навстречу императрице Шарлотте, показавшейся в дверях. Она хотела с участием пожать ей руку. Граф Ташеделя Пожери отошел в сторону. Евгения внезапно остановилась. Лицо Шарлотты выражало ужас. Глаза ее были широко раскрыты, щеки и губы совершенно бледны. Она боязливо заглянула в соседний зал. Безумие. Ужаснейшее безумие исказило ее черты. Императрица Шарлотта прежде была красивой, кроткой и привлекательной принцессой. Теперь ее внешность стала отталкивающей, кротость и миловидность исчезли и заменились тем мрачным, угрюмым видом, который приводит в содрогание всякого, кто внезапно увидит перед собой умалюшённого. Ее черное бархатное платье было измято и запачкано. Кружевные рукава обвисли. Ей казалось, что ее преследуют убийцы ее мужа. Шарлота была помешана. Участь ее была гораздо ужаснее участия ее мужа, которого она так невыразимо любила. Но кто был виновен в этом несчастье? Шарлота судорожно протянула руки, как будто желая защититься от преследователей. Глаза ее блуждали, губы шептали какие-то непонятные слова. Евгения оцепенела. Перед ней В цветочном зале Тюилери стояла императрица, спасающаяся бегством, сумасшедшая императрица. Зрелище это было так ужасно, что Евгения вскрикнула, а придворные дамы закрыли лица руками. Идут. Неужели вы не видите эти гнусные образы? На них короткие штаны, изорванные рубашки, красные шапки. В руках сверкают кинжалы. Это они, убийцы. Спасите меня. Они меня преследуют, вскричала Шарлота, глядя в соседний зал, где находились адъютанты и камергеры. Я погибла. Это шайка Эскобеда. Неужели вы не видите человека с черной бородой и сверкающими глазами? С лицом палача. Это Лопес. Тише, тише. Он не должен знать, что я его узнал. Макс, мой милый Макс. О горе! Ты не слышишь меня. Ты далеко от меня. Безумная зарыдала и на минуту закрыла лицо руками, потом внезапно оживилась, стала оглядываться и только тогда заметила императрицу Евгению. В ней как бы воскресло воспоминание. Она как будто на минуту пришла в себя, сложила с мольбой руки и приблизилась к императрице. Обер-церемоннеймейстер хотел встать между ними и воспрепятствовать несчастной Шарлотте приблизиться к Евгении. "Ваше величество сильно устали с дороги", сказал он, стараясь придать своему голосу возможную кротость, чтобы успокоить помешенную. Шарлота не слышала и не видела графа. Она с мольбой смотрела на Евгению. ей пришло в голову что она приехала просить помощи у Наполеона и его супруги помогите но существовали ли для нее спасение надежда нет горячо любимый император максимилиан из-за которого она против своей воли и предчувствуя беду отправилась в далекие страны никогда больше не обнимет ее. он убит брошен в яму близ керетаро вдали от своей родины сама шарлотта лишилась рассудка. а наполеон и евгения когда-то обнимавши ее перед ее отъездом в столь пагубную для нее страну а папа так торжественно их благословлявший и короновавший. Пей четвертый с состраданием пожал плечами и приказал служить обедней о выздоровлении Шарлоты. Наполеон не хотел и говорить о несчастной. Базен посоветовал ему выбросить из своей памяти всякое воспоминание о Мексике. Евгения, к которой явилась Шарлота, боялась сумасшечь. ни раскаяние, ни сострадание, ни христианская любовь, о которой она сама когда-то упоминала, наполняли ее душу, а единственное желание освободиться как можно скорее от тягостного присутствия Шарлотты. Обстоятельства изменились, любовь и дружба забыты, когда-то произнесенные слова потеряли теперь значение. Чувствовал ли Несчастная Шарлота свою беспомощность видела ли она, как отвернулась от нее Евгения в страхе и ужасе. Вероятно, это было так, потому что императрица, лишённая престола и короны, лишенная любимого супруга, вдруг выпрямилась с резким хохотом, который раздался так звонко и отвратительно в самых отдаленных покоях, что ни одна из придворных дам, никто из камергеров Не осмелился пошевельнуться, всеми овладел страх. «Будьте прокляты, вскричала сумасшедшая. Проклятие всему, что для вас мило и дорого, проклятие всему окружающему вас. Никто не смел приблизиться к несчастной, даже сама Евгения не могла приказать, чтобы силой удалили сумасшедшую. Слышите? Уже приближается музыка возвращающихся войск. Уже звучат трубы, слышатся равномерные шаги полков. Кровь, кровь слышится всюду. Там, посмотрите. Там поднимаются облака дыма, земля дрожит. Глаз всюду видит убийство, кровь течет рекой, неприятельские колонны отступают. Но это не войско Наполеона. чужеземные победители вступают в страну, обращая все в бегство перед собой. Жены плачут и ломают себе руки. Дети обнимают молящихся родителей. Зарево горящих деревень зловеще освещает ночную темноту. Небо почернело от дыма, а смерть косит, косит днем и ночью. Этот ужасающий скелет скалит зубы от восторга. Такой обильной жатво он давно не имел. для него настал истинный праздник. А вороны каркают, коршуны кричат, мертвецы вылезают из-под снега, из-под высоких пустынных курганов. Будьте прокляты! Трижды прокляты! Шарлотта, задыхаясь, живыми красками воспроизвела эту ужасную картину будущего перед Евгенией и ее придворными, принявшими ее описание за результат Лихорадочного воображения у обер Лобер, Мейстерина приблизилась к Шарлотте. Ваше величество, будьте так добры, последуйте за мной, сказала княгиня дрожащим голосом. Прочь изменники, явные изменники, нет ни одной души, которой можно было бы довериться. Шарлотта залилась громким хохотом, взглянув на Евгению. — Я вижу, как вы ночью зовете своих дам Как просите помощи, но никого нет. А на улице возрастает неистовство, революция. Выходы заняты. Все ближе раздаются крики людей, обратившихся в фурий. Проклятие доходит до вашей постели, из которой вы выскочили. Проклятие, трижды проклятие. Вы ищете преданную вам душу. А кругом находится масса желающая умертвить вас, жаждущая вашей крови. Вы задыхаетесь, вы ищете выхода. На улицах свирепствует смерть, но за вас никто более не сражается. Вы хотите бежать, а выходы все заняты, и вам нет никакого спасения. Вы, императриц, и около вас нет ни одной преданной вам души. Но вот наконец вы находите дверь, через которую прежде ходила прислуга. Императрица благодарит Всевышнего за подобный выход. Одетая в лохмотья, чтобы не быть узнанной, проклинаемая, подобно коняту в карманьёле, вы ищете спасение на улицах, покрытых мертвецами. На телеге покидаете вы свою столицу, ища убежище, между тем, как гибнет народ, на который обрушилась вся беда и все проклятие. Было ли это картиной виденного ей самой или пророчеством одной императрицы другой? Евгения шепнула приказание графу Ташея Ташеделя Пожири, и тот тихонько удалился. В цветочный зал вошел бычоке. Окинув взглядом комнату, он понял, в чем дело, и решился силой или хитростью избавить Евгению от сумасшедшей, поскольку императрица была уже совсем измучена проклятиями несчастной. Какие ужаснейшие обвинения навлекли на себя Наполеон и Евгения. Бычоке понял жест Евгении. Несчастной Шарлотте предстояло отправиться в ее замок Мирамар, в котором она должна была жить как безумная под строжайшим надзором. Бычоке был решительным и послушным слугой. Он приблизился к Шарлотте. Скорее, ваше величество, бежим, они идут. Слова эти сильно повлияли на несчастную императрицу, воображавшую, что ее преследуют. Ее глаза, широко раскрытые от испуга, остановились на придворном, потом она схватила руку бациоки и быстрыми шагами спустилась по лестнице к ожидавшему ее экипажу.